Глава сто восемьдесят восьмая. «На что понадеяться, если тебе не видно света, излучаемого не вещью, а смыслом? Я вижу, ты грустно застыл у двери. Что с тобой? Ты не знаешь и принимаешься жаловаться на жизнь. Жизнь меня больше не радует. Спит жена, отдыхает осел, зреет зерно». Тупое ожидание мне в тягость, тоскливо мне жить и скучно. Ребенок, растерявший игрушки, не умеющий видеть незримое. Я сажусь возле тебя и учу. Печалит тебя утраченное время, снидает тебя тоска собственной неосуществленности. Часто говорят, нужна цель. Хорошо, что ты плывешь. Ты нарабатываешь себе берег. Скрипучий ворот нарабатывает тебе воду для питья. Копая землю, нарабатываешь золото нивы. Любя дом, жену, нарабатываешь детские улыбки. Медленно расшивается золотой ниткой наряд, нарабатывая праздник. Но что наработается, если ворот ты крутанул ради скрипа, шил одежду, чтобы сносить, и любовью занимался, чтобы заниматься любовью? Что бы ты ни делал, все износится очень быстро, ничего не вернув тебе взамен. Ты как будто попал на каторгу, куда я отправляю нелюдь. Там, на каторге, долбят землю только для того, чтобы долбить. Один удар заступом, еще один, и еще, и еще. От долбежки в людях ничего не меняются Они плывут и не видят берега, очерчивая круг за кругом. Они ничего не нарабатывают, они ни путь, ни кладь, ни повозка, увлекаемая к неведомому свету. Но пусть будет над тобой то же палящее солнце, перед тобой та же тяжкая дорога, на лбу тот же пот, но раз в году ты будешь находить чистой воды алмаз. Все изменилось. Сияющий свет стал твоим божеством. Алмаз придал смысл твоей тяжкой работе заступом. И ты уже умиротворен, словно дерево. Тебе открыт доступ к смыслу жизни, который состоит в том, чтобы подниматься тебе со ступени на ступень все ближе к Господней славе. Ты перекапываешь землю ради зерна, шьешь ради праздника и долбишь камень ради алмаза. А те, что кажутся тебе счастливыми, богаче тебя только знанием о божественном узле, что связует все воедино. Тебе никогда не узнать покоя, если ты ничего не преобразишь на свой лад, если не станешь путем, кладью, повозкой. Только так бежит кровь по жилам царства. Но ты захотел, чтобы чтили тебя самого. Ты стараешься урвать у мира частичку, которая тебе послужила бы. Но что ты найдешь, если нет и тебя? Добытые тобой вещи ты бросаешь беспорядочной кучей в помойную яму. Ты ждешь, чтобы пришло к тебе что-то со стороны, чтобы явился ангел и оказался тобой. Но что даст тебе этот двойник? К тебе словно бы заглянет сосед и только. Однако я вижу, не похожи между собой, спешащие к больному ребенку, торопящиеся к любимой и тот, кто идет в пустой холодный дом, хотя никак их не отличишь на взгляд. Поэтому я и назначаю встречу с собой. Вижу гавань за пределом вечности, значимой только для взгляда. И тогда все меняется». Я стараюсь быть семенем, вырастающим из работы, человеком, вырастающим из ребенка, водой, добытой из пустыни, алмазом, преодолевшим капли пота. Я понуждаю тебя строить в себе свой дом. Когда дом будет готов, в нем появится житель, что оживит твое сердце».